Дорничев Дмитрий, пожиратель душ, том 2. Глава 1. Ваши души уже принадлежат мне. Решайте, подчинитесь моей воле или умрете, и я заберу ваши души. С пылающими от магии огня глазами, голосом усиленным магией, заявил демон стоя перед группой поверженных и морально сломленных бандитов. «Я буду служить вам, только не убивайте и не ешьте мою душу!» вскрикнул самый впечатлительный из банды парень и упал на колени. Люди посмотрели на него и один за другим попадали на колени. Все, кроме одного. Это был крупный мужчина. Он хотел что-то сказать, но не успел открыть рот, ибо его голова отделилась от плеч. «Я так понимаю, вы все согласны», — усмехнулся демон, но внутри вопил от горя. Ради этого трюка он потратил всю манну атрибута ветра, что у него была. Он не знал, сколько нужно манны, чтобы убить, и переборщил. Чтобы воздушным лезвием перерезать горло, хватило бы в восемь раз меньше манны, чем он потратил. Но зато вышло внушительно. Взмах руки и голова с плеч. — Да, господин, — произнесла до чертиков напуганная девушка. — Она знает, кто такие одаренные. Есть, конечно же, шанс, что мужчина перед ней все же одаренный, но... Он использовал огонь, ветер и электричество. А еще этот ужас, пробирающий до костей. — Ну и хорошо. Вода есть? — улыбнувшись, спросил демон, из-за чего люди еще сильнее затряслись от страха. — А вода? — переспросила недоумевающая девушка. — Самая обычная вода, — кивнул демон. — Да, есть, — громко сказал один из бандитов. — Они здесь сидели в засаде, конечно же, у них есть и вода, и еда. Вскоре парень принес полуторалитровую пластиковую бутылку обычной фильтрованной воды. Тео открыл крышку и подобранным ножом сделал порез на пальце. Когда пошла кровь, опустил палец в бутылку, а дальше вода превратилась в вино. Сколько на это было потрачено манны и говорить не стоит. Впрочем, не так уж и много, ибо у воды был лишь цвет, как у вина, и легкая сладость. Но даже так этот трюк сильно впечатлил людей. «Каждый сделайте поглотку». «Тогда вы будете официально признаны моими слугами. Ваши жизни будут принадлежать мне, и я буду за вас отвечать!» Спокойным голосом сказал демон и передал бутылку девушке. «Первая ты!» Она неуверенно взяла бутылку опухшими руками и со страхом посмотрела на нее. Некоторое время собиралась с духом и все же отпила немного. К ее удивлению, она не превратилась в чудовище, как изначально предполагала. Лишь слегка покалывала в горле. Но это из-за электричества, которым Тео наполнил воду для усиления эффекта внушения. «Молодец!» — кивнул демон и посмотрел на мужчин. «Следующий!» Один за другим люди отпили по глотку. Многие боялись, что после такого у них отрастут рога или кожа станет серой, но ничего подобного не произошло. — Господин, что делать с оставшейся жидкостью? — спросила девушка. Красно-фиолетовую субстанцию она не могла назвать водой, вином тоже. — На траву вылей, а еще спрячьте трупы, после чего мы поговорим, — Ухмыльнулся демон. А когда девять тел были спрятаны в канализации, демон занялся допросом. И, конечно же, ему не рискнули соврать. Если вкратце, то они состоят в банде, что держит этот микрорайон. Всего их 60 человек с хвостиком. Их босс одаренный низкого ранга. Но лишь благодаря этому настолько малочисленная банда может удерживать такую большую территорию. Занимаются они в основном крышеванием небольших магазинов, клубов, кафешек и всего того, чем владеют людины. Тут все просто. Или ты платишь, или мы приходим и ломаем твой магазин вместе с твоими ногами. Как-то так. Только вот боссу этого мало, он заставляет банду промышлять грабежами на улицах. Местных они не трогают, ищут залетных, таких как Тео. «Ну-с, веди меня к вашему боссу. Буду захватывать власть, заодно подкреплюсь душами». «Но там около тридцати человек», — сказала девушка, но Тео лишь окинул ее хмурым взглядом. «Простите, господин, я проведу вас». «Простите, а мы?» — спросил один из бандитов. «Если жить хотите, следуйте за нами». Усмехнулся демон, и 10 мужчин вскочили со своих мест. Свое логово бандиты обустроили в заброшенном отеле, что располагался буквально в 5 минутах ходьбы от места засады. Несмотря на то, что здание заброшено, в нем было электричество, ибо в некоторых окнах трех нижних этажей горел свет. Всего было 7 этажей. Начиная с четвертого выглядели они потрепанными. Часть окон разбиты, заколочены или чем-то измазаны. Ранее просторный вход был заделан металлическими пластинами, между которыми установлена железная дверь. Ее охраняло двое головорезов. По словам девушки, они вооружены пистолетами и когда-то служили в армии, поэтому недооценивать их не стоит. — Не вмешивайтесь. Просто наблюдайте. Тео махнул рукой своим людям и направился к охранникам. Охрана насторожилась. Они, конечно же, узнали пришедших людей, но не того, кто их возглавлял, и главное, куда делись еще девять. — Стой! — Кто такой и по какому делу? — крикнул охранник, дабы его услышали люди внутри но из-за громко играющей музыки, звучащей из-за двери, вряд ли на это кто-то обратил внимание. «Склоните головы, если хотите жить», — громко сказал пафосный демон. В ответ охрана выхватила пистолеты. Но Тео был быстрее, и два ускоренных ветром кинжала вонзились в шеи охранников. «Умерли они? Не сразу» потому Тео успел неспешно подойти к ним и добить. Демон забрал пистолеты, теперь у него их было четыре. Поглотив души, он обернулся, оскалив острые зубы, улыбнулся своим бойцам и вошел в здание. В просторном холле располагалось главное логово бандитов. Эта банда промышляла в дневное время суток, и лишь отряд, что напал на Тео, орудовал по вечерам и ночам потому сейчас в логове собралась вся банда, и так совпало, что они что-то праздновали. Множество столов с кучей мужиков за каждым, горы еды и выпивки, а также шесть миловидных девушек в откровенных нарядах, что выполняли роль официанток. Люди веселились, ели, пили, лапали девушек, но тут заявился странный тип. Самое странное, что на Тео обратили внимание лишь когда тот добрался до середины зала. Люди насторожились, ибо серая кожа выдавала в нем одаренного. Босс бандитов махнул рукой, и кто-то выключил музыку. — Здравствуй, незнакомец. — Чем обязаны? — спросил полуголый мужчина. Его грудь была обнажена, демонстрируя несколько страшных шрамов. Все его тело было покрыто шипами, небольшими, но острыми. «Становление. Девятнадцатый или двадцатый ранг. Учитывая его возраст, талант у него на самом дне», — подумал демон, осмотрев все помещение духовным зрением. «Я пришел, чтобы захватить власть в этой банде. Мне нужны слуги». — И так получилось, что твои люди напали на меня. — Потому-то я и выбрал эту банду, — честно ответил демон. Ха — Ха-ха-ха-ха! Да ты храбрец! Я знаю всех одаренных южного города, и ты не один из них. Потому, если я убью тебя, никто не придет мстить. Мужчина махнул рукой и все бандиты встали со своих мест. «Что, один на один боишься?» — усмехнулся Тео, осмотревшись по сторонам. «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха! вновь рассмеялся мужчина. «Зачем мне так рисковать? Кто знает, какого ты ранга?» «Логично, что ж...» Тео улыбнулся, а через мгновение его глаза зажглись пламенем, а людей накрыла аура страха. — Я пришел за слугами. Если жизнь вам дорога, не дергайтесь, — заявил демон, усилив голос магии. Девушки завизжали, кто-то потерял сознание, часть бойцов попятились. «Убить — Убить, — взревел глава бандитов. В помещение ворвались несколько вооруженных людей, что ранее спешно удалились в оружейную. Еще четыре человека принялись доставать свои пистолеты, остальные были вооружены холодным оружием. «Но я знал, что так и будет. А теперь опробуем, чему я обучался целую неделю». Тео закрыл глаза и активировал духовное зрение. Это было тяжело, но он смог синхронизировать тело и дух, потому благодаря духовному зрению видел все, что творится вокруг него. Синхронизация съедала кучу манны. Также манна была обильно влита в глаза, и магия ветра в руки, дабы те быстрее двигались. Выстрел, второй, два трупа, третий, четвертый, еще два. Тео стрелял с двух рук почти мгновенно переключаясь с одного пистолета на другой. А все благодаря духовному зрению и заклинанию, ускоряющему мышление. Раздались выстрелы, и в Тео полетели пули. «Пять мимо, одна в грудь, одна в ногу», пронеслось в голове парня, что мгновенно просчитал траекторию снарядов. В прошлой жизни он часто уклонялся от стрел и стоит заметить, что стрела, выпущенная эльфийским лучником, летит в разы быстрее, чем пуля. Уклонюсь вправо, поймаю на себя три пули, влево одну. Эх, снова манну тратить. Активировав ветер, парень отскочил влево и сразу же развернулся боком, пропуская пулю. Два выстрела, один труп и раненый. Из-за резкого движения духовное зрение деактивировалось, и целиство стало труднее. Отскок назад, кувырок вправо, выстрел, шаг в сторону, два выстрела, и бойцы, вооруженные огнестрелом, закончились. — Убейте его, столлопы Чего встали, как вкопанные! — прокричал взбешенный главарь. — Все, кто нападет на нашего нового господина! — будут иметь дело с нами», — громко заявила опухшая девушка с чудесным голосом. «Наташа, сука, ты посмела предать меня», — взревел мужчина. «Господин сильнее тебя, мы выбрали сторону победителя», — ответила девушка, подобрав пистолет. Ее парни последовали примеру и принялись хватать огнестрелы убитых демоном бойцов. «Тварь! Убейте ее! Чего вы ждете?» — прорычал мужчина, но никто не пошевелился. «Трусы!» «Ты слабак. Я вижу твою душу. Она слаба. Стадия остановления, девятнадцатый или двадцатый ранг. Поди на колени, и я дарую тебе легкую смерть». Играя на публику, с пафосом заявил Тео, медленно приближаясь к бандиту. Это ты, слабак, сдохни. Мужчина ринулся на демона, но два выстрела, и тот рухнул с простреленными коленями. А, -а, а, козел, тварь! А как же один на один? Это было до того, как ты натравил на меня своих шестерок. — усмехнулся Тео. — Он мог бы легко его победить, все же лорд демонов — маг второго круга, но он и так потратил огромное количество манны. Пули дешевле. — Пока твои люди умирали, ты даже с места не сдвинулся. — Потому я просто пожру твою душу, что сгинет в небытие. Тео медленно приближался, а его улыбка была воистину жуткая. «Нет, не приближайся, нет, чудовище!» — кричал раненый мужчина, пытаясь отползти. Глаза демона горели пламенем, а еще он добавил немного ауры ужаса малого радиуса действия. «Твоя душа черна! Ты совершил много злодеяний! Оттого я с превеликим удовольствием сожру ее!» Тео подошел к вопящему мужчине и нажал на курок. Он мог бы убить его более пафосным образом, но вся очищенная манна закончилась, а тратить сырую было неразумно. Люди, бизнес, связи. Тео посылал сигналы поглощаемой душе, и она услышала его. В память парня тут же влилось огромное количество информации. Сотни лиц, имен, воспоминаний. Что-то было размыто, что-то крайне детально. Душа слишком слаба, чтобы полностью передать такой объем информации. Тео стоял неподвижно секунд десять, а потом обернулся с довольной улыбкой. «Было вкусно», — сказал демон и направился к убитым им людям. «К сожалению, сейчас он слишком слаб, чтобы дистанционно поглощать души». Только вот их нужно впитывать сразу, ибо они быстро растворяются. Тео быстро прошелся по залу, обходя каждое тело. — Что он делает? — неуверенно спросил один из бандитов. — Поглощает души павших, — ответил боец из группы Наташи. — Он что, демон какой-то? — воскликнул бандит и посмотрел на мужчину с пистолетом. Тот лишь криво улыбнулся. «Не может быть!» «Мы напали на него всей толпой, и девятеро из нас стали его едой. Он использовал огонь, ветер и электричество. Ни один одаренный на такое не способен», — ответил мужчина, с ужасом вспоминая ту бойню. «Боже! Лучше не упоминай при нем Бога!» «Да, ты прав. Спасибо тебе, брат». Осознал бандит, если тот странный, одаренный и правда демон, то он явно не в ладах с богом. В это время Тео закончил поглощать души и был очень доволен. Души не успели достаточно сильно раствориться, лишь на 5-10%. Лорд демонов неплохо восполнил потери. Осмотревшись, он остался доволен. Народ был напуган и, как говорится, не рыпался. — Ты, Игорь. «Принеси воды», — приказал Тео, указав рукой на одного из бандитов с пистолетом. «Литра три», — думаю. «Да, господин, сию минуту». Мужчина очень испугался того, что Тео откуда-то узнал его имя, и убежал за водой. Найти ее в логове бандитов оказалось непросто, потому бандит принес газировку. Он сильно трясся, подавая своему господину две полуторалитровые бутылки. Мужчина очень боялся, что прогневает демона, и тот сожрет его душу. Он все перерыл, но не нашел нормальной воды. Но ну, не брать же воду из-под крана. «Газировка! Ха! Пусть будет газировка!» Немного посмеявшись, Тео взял бутылки, ножом порезал палец левой руки и опустил его в горлышко. На глазах у людей вода начала менять цвет на красно-фиолетовый, при этом она забурлила. Тео добавил немного воздуха в газировку. — А теперь, Петя, каждый должен сделать глотку. тогда вы станете моими слугами. Но вы можете отказаться, и тогда я сожру вашу душу с дьявольской улыбкой заявил Тео. Желающих умирать не было, и люди один за другим принялись выстраиваться в две очереди, дабы отпить из бутылок. Наташа быстро организовала людей и много на них рычала и ругала, ибо люди от страха дико тупили, особенно молодые девушки. Они боялись больше всех. Бледные, из глаз текли слезы, Ноги и руки дрожали, да и сознание периодически теряли. «И как они оказались в банде?» — подумал Тео, наблюдая за девушками, но вмешиваться не стал. Дождался, когда все выпьют странной газировки. «Удивительный факт. После того, как люди испили напитка, они успокоились, начали улыбаться и ждать, что же будет дальше». А пока они пили, Наташа организовала уборку. Тела быстро убрали, кровь вытерли, мебель поправили. Дождавшись, когда все закончат, Тео встал перед толпой и закатил пафосную речь. — Итак, все вы испили моей крови и теперь связаны со мной. — Потому, позвольте представиться, зовут меня Тео и сразу попрошу молчать о моих способностях. Если кто-то из вас проболтается, я сразу узнаю об этом. Но не будем о плохом. Лорд Демонов осмотрел толпу. Сорок с чем-то человек, из которых шесть молодых девушек, одна страшная и куча мужчин. — От вас я прошу немного, не предавать меня исследовать следовать моим указаниям. Взамен я изменю вашу жизнь». Парень перевел взгляд на уродливую опухшую девушку и вытянул руку. «Ты...» «Тебя зовут Наташа. И я так понимаю, твой внешний вид — это результат нападения одаренного?» «Да, господин». С печалью в голосе ответила девушка. Был конфликт с другой бандой. У них есть сильный одаренный. Из пяти человек лишь я одна выжила. Вот какой стала. Почему не лечилась? Это слишком дорого. Виктор не дал на это денег. Но он ведь предлагал. Говорил, что если вылечит, ты должна стать его. Откуда? воскликнула девушка, но опомнилась и замолчала. — Да, господин. Он выставил условие, что оплатит мое лечение из казны банды, а я буду его секс-игрушкой. Народ загудел. Все знали, что их босс настоящий подонок, как и то, что он не раз подкатывал к Наташе, но всегда бывал послан далеко и надолго. А силой взять ее не мог. Люди бы не поняли и попросту замочили бы его. Или разошлись бы по другим бандам. Лидер, что поднимает руку на своих, в южном районе долго не живет. Разве что очень сильный лидер. — Подойди. Мне даже захотелось увидеть, как ты выглядела раньше. — ухмыльнулся парень. Девушка незамедлительно подошла. — Безна. Вблизи она еще хуже. Даже вождь орков не настолько ужасен. А запах — это что, гной? Как она живет с этим? Хм. Сильная душа и какие-то фиолетовые пятна. Потенциально одаренная. Интересно, очень интересно. Особенно, что за манна фиолетового цвета? Что же это за стихия? — Не шевелись, — сказал Тео и подошел к девушке. Он положил руки на ее щеки, из-за чего то пискнула от боли. Любое прикосновение к коже вызывало у нее болезненное ощущение. «Терпи, а лучше закрой глаза». Девушка послушалась, а Тео принялся выманивать к энергию из тела девушки. «Самым действенным способом было бы попросту пробудить ее». Но у парня нет столько к энергии вокруг его тела. Все было поглощено Ольгой. Выпуская струйки манны, он выводил к энергию из тела девушки, что имело практически мгновенный эффект, наподобие того, что показала мазь медсестры-садистки. Щеки начали сдуваться, но из-за длительного пребывания в таком состоянии у девушки уйдет некоторое время на восстановление – ибо кожа растянулась, и сейчас ее щеки попросту обвисли. Но зато она теперь не выглядела как Джабахат, которого покусали космические осы. «Надо что-то с гноем делать», — задумался Тео, что почти закончил с девушкой. Она уже не была опухшей, но выглядела неважно. У нее под кожей скопилось много гноя. «Откройте окна и принесите тряпки и ведро. Сейчас будет ужасно вонять». Народ отошел подальше, окна открыли, тряпки и ведро принесли. Т.О. начал прокалывать гнойные мешки и с помощью магии вытягивать из них гной без остатка. Как он и предполагал, воняло хуже, чем в доме орка. Люди даже освежители воздуха использовали. Наташа же продолжала стоять с закрытыми глазами, она попросту боялась их открыть. Она чувствовала странные изменения в своем теле, а также то, что боль, которая долгое время мучила ее, постепенно отступает. Прокалывая гнойные мешки, Тео предварительно влиял на кожу с помощью электричества, дабы девушка не чувствовала боли. Вскоре он закончил с этим нелегким делом. «Можешь открыть глаза? Обязательно сходи к врачу, пусть обработает проколы и продезинфицирует их», — сказал довольный демон, любуясь с результатом своей работы. Девушка хоть и не превратилась в сказочную красавицу, но теперь на нее хотя бы можно было смотреть без рвотных позывов. Тощее тело, обвисшая кожа, будто она резко сбросила полтора центнера И множество ран, оставленных Тео, Через которые он выводил гной. Много гноя, больше литра. Все то время, пока он был занят девушкой, Люди, не отрываясь, наблюдали за ним. Ведь он простым движением руки снимал опухлости. Девушка открыла глаза, и увидела перед собой зеркало, в котором отражалась она. Наташа не была дурой, потому быстро поняла, что произошло. Она излечилась. Из ее глаз потекли слезы радости и облегчения. Кошмар, что длился несколько лет, закончился. Она с благодарностью в глазах посмотрела на Тео и преклонила колено. «Спасибо вам, господин. Я буду служить вам верой и правдой», — заявила девушка. Тео поверил ей, ведь образовалась связь. Тоненькая струйка нейтральной манны потекла в него. «Вставай и побыстрее обработай раны. Думаю, тебе стоит выпить обезболивающее», — сказал парень. Ему даже смотреть на нее было больно. Но девушка лишь помотала головой. «За последний год она уже перестала на меня действовать, да и сейчас я испытываю гораздо меньше боли, чем полчаса назад», — улыбаясь ответила девушка. Она впервые за долгое время смогла улыбнуться. «Хорошо, но раны обработай», — сказал демон и окинул взглядом остальных. «Ты? Тебя Федор зовут? Будешь помощником Наташи?» а она будет вашим лидером я не могу постоянно находиться здесь потому она будет меня замещать Г -го господин вы уверены я же простая женщина уверен виктор считал тебя угрозой думая что ты метишь на его место так же он был уверен что как лидер и руководитель ты на голову превосходишь его — Собственно, он и подстроил твое ранение, точнее, хотел убить тебя. Но ты выжила, и ему было забавно смотреть на тебя, своего бывшего конкурента. Твои страдания доставляли ему удовольствие. Присев за стол, сказал Тео и налил себе пиво. — Дрянь! Гноми Эль гораздо лучше! Слова Тео вызвали множество возгласов среди толпы. Да и глаза девушки загорелись яростью, но быстро пришли в норму. «Я догадывалась об этом». Она очень хотела узнать, откуда ее новый господин все это знает, но боялась спросить. Впрочем, как и все присутствующие. «Спасибо вам за оказанное доверие. Я не подведу вас». «Я знаю», — улыбнулся демон и, убедившись, что все на него смотрят, начал свою речь. — А теперь попрошу внимания. С этих пор банда прекращает нападение. В конфликты мы тоже не вступаем. Делаем вид, что у нас ничего не поменялось. Если будут проблемы, дождитесь следующей пятницы, и я накажу обидчиков. Более подробные указания вы получите от Наташи. Мы сейчас с ней переговорим. И я оставлю вас до следующей пятницы. А пока вы можете подкрепиться, а то пропадет еда. Тео встал из-за стола и направился на второй этаж, где расположен кабинет бывшего лидера банды. Наташа поспешила за ним. Народ немного постоял и приступил к еде. А пока Тео не было, люди начали делиться самыми невероятными теориями относительно того, кто же он такой. Но в рамках приличия, кто знает, кто может сдать, если скажешь «лишнее слово».